Глава 19. Предательство. Часть первая. Скажи, что мои друзья врут мне и избегают меня, потому что им не нравятся мои вечеринки, и они больше не хотят быть моими друзьями. Наркомания. В какой момент ты понимаешь, что ты в ловушке? Когда чего-то хочется больше, чем чего-либо еще? Когда ты осознаешь, что врешь друзьям и скрываешь от них истинное положение вещей, потому что не хочешь, чтобы они знали. Когда ты не можешь прожить и неделю без удовлетворения своей потребности. День. Или когда ты просто тешишь себя мыслью, что на самом деле ничего из вышеупомянутого к тебе не относится, и ты в полном порядке. Мы разбились, и все потемнело, словно кто-то задул свечу. Я лежала на улице, измученная и израненная, но в глубине своего сознания я все еще падала. Последнее сообщение Пинки Пай наполняло мои мысли. К тому времени, когда я пришла в себя, действие праздничных менталок рассеялось, и я снова оказалась в трясении собственной беспомощности. Даже разноцветные огни взрывов, поглотившие три квартала позади нас, не смогли пробиться через мой психологический туман. Я стряхнула с себя щебень, которым была засыпана улица. Но перед моими мысленным взором все еще был тот одинокий скелет пони в углу, перед смертью прижимавший фигурку подруги к груди. И все-таки все, чего я хотела, это еще одну праздничную менталку. Очиститься от тумана и смятения. Сделать себя достаточно умной, чтобы суметь помочь друзьям. В этот момент я поняла, что даже если не наблюдается ничего из моего личного списка признаков опасности, я рискую потерять контроль. «Я все еще решала, принять праздничную менталку или нет, и могла отказаться в любой момент, но я достигла грани, на которой я не чувствовала себя нормально, даже не чувствовала себя собой, без очищающего и просветляющего эффекта менталок. Может быть, возможно, у меня действительно проблемы?» «Их-ха!» торжествующий во следном каламенте, подлетая к нам – Именно так это делается в стиле Дашитов. Стилхуф застонал, поднимаясь на бронированные копыта. «На заметку!» — проворчал он. «Впредь никому не позволено жаловаться на чрезмерность моей тактики!» «Ау!» — вскрикнула одна из грифин, думаю, Бучер, «Мое крыло! Кажись, оно сломано!» Вельвет Реметь выбрался из-под обломков опрокинутого фургона, на который она приземлилась. Ее тело было изодрано и кровоточило, особенно глубокая рана на лбу, но она не обращала на это внимания, хромая к травмированной грифине. На полпути она остановилась, уставившись в шоке, на бушующее пламя позади нас. «Милосердная Селестия! Надеюсь, никто не жил в этих зданиях?» Каламити гордо приземлился рядом с ней. «Конечно нет! Зачистили эту дыру от рейдера вчера вечером, помнишь?» «Мы сделали что?» Вилетри Меди пошатнулась и... и вытерла текущую со кровь, залившую глаза. «О, ты имеешь в виду, когда ты улетел, заставив нас беспокоиться?» Она опустила копыта и сделала еще шаг к предполагаемому пациенту, говоря «Я... я помогу. Не двигайся». Затем сделала еще три шага и рухнула без чувств. «Эй!» — воскликнул Каламити, поймав ее на лету. Вельвет обмякнул у него на передних ногах. Я попыталась подбежать к ней, но оказалось, что я лежу. Это казалось странным. Я попыталась подняться, и дикая боль пронзила правую ногу. Я подняла ее, пытаясь понять, что не так. Нога заметно потяжелела. Мой взгляд упал на торчащий из нее кусок арматуры прямо над потухшим экраном пип-бака. О, это нехорошо. Подняв взгляд, я увидела темный силуэт бронированного грифона, идущего ко мне. и вновь потеряла сознание. Уже получили коды, когда они начали наседать на нас. Мы подумали, что нам охрененно повезло, раз они теснили нас прямо на крышу. Но эти суки перекрыли наш путь бегства, превратив его в ловушку. Я очнулся второй раз, когда Блэквинг и Стилхуфз устроили дискуссию, не думаю, что провалялась в отключке больше пары минут. Я чувствовал себя гораздо хуже, чем когда болела в хижине Стилхуфза. Передняя нога пульсировала такой бурью, что невозможно было сдержать слез. «Моя команда», — заметил Аликорнов, — «проверяющих как минимум еще один сейф в здании», — заметил Стилхувс. «Они знали, что вы уже получили коды?» Блэквинг рассмеялась. «Ну, не стали же мы это афишировать?» Я отвлеклась. Красавица в Левятремеде находилась рядом, ее исцеляющий рог светился. Она сидела в таком неудобном положении, что даже мне было больно на нее смотреть. Ее голова была обмотана волшебными бинтами, сквозь которые просачивались ярко-багровые пятна. Надеюсь, тебе нравится вкус антиродины Литл Пип, сказала она, улыбаясь, и стараться говорить естественно. Я чувствовал напряжение в ее голосе, как бы она ни пыталась его скрыть. Стилхуз, единственный среди нас, кому не придется вылокать целый ящик этого зелья, если, конечно, я смогу убедить доктора Хелпинхуфа продать нам все его запасы. Вельвет, ты в порядке? «Ты упала!» Вельвет мягко улыбнулась мне. «У меня сотрясение, но оно не должно быть слишком серьезным. Я больше переживаю за тебя, Литл пип «Пффф!» «Со это все будет в порядке. Пара лечебных зелий все заживет, как на собаке. Так я и сказала». Вельвет вздрогнула. «Почему она вздрогнула?» «Литл Пип, нельзя тебе лечебные зелия принимать, пока эта штука все еще торчит в ноге». Я посмотрел на окровавленную ребристую металлическую арматуру гротесно пронзившую мою переднюю конечность. Вельвет продолжила. — Своей магией и медикаментами я тебя подштопаю, да, но сначала нужно вынуть этот металлический пруд. — Это будет больно, не так ли? Вельвет Ремеди заверила меня, что это будет очень больно. Телекинезом я вынула шар памяти из башни Подковы. Замокнутом сейфе был самым сложным из всех, что я взламывал. Он был за гранью магических способностей двух оликорнов. Что же за секрет он хранил? Согласно сказанному Блэкинг, наемники получили коды, которые они искали где-то в здании. Конечно, ликорны не знали этого наверняка. Вероятно, они просто не хотели рисковать. «Насчет три», — предложила я Вильвей Тремеди. Она кивнула, ее губы растянулись в одну тонкую полоску. «Раз, два...» Я пробудила свою магию и дотронулась до шар. Как только рог Вильвей Тремеди заполыхал и Арматурина окуталась сиянием, все мои чувства... Провалились в другой мир. Я сидела перед рядом терминалов, между еще двумя пони, на которых я не обращал никакого внимания. В ухе мяхо шипел наушник. На экране ничего не было, кроме значка шарика, который надувался, пока не лопнет. Затем процесс повторялся. У хозяина памяти все уже замлело от долгого нахождения в одной позе. У нее чесалась грива, как и... Ой, поправка. У него чесалась грива. как и некоторые другие места. И мне вдруг очень сильно захотелось вернуться назад, в руины Мейнхэттена, и почувствовать вонзенную в ногу арматуру вместо этого. Маленький шарик в очередной раз лопнул и сменился текстом. Перехвачено аудиосообщение. Источник сообщения. Резиденция Оранж, башня Подковы, Мейнхэттен. Получатель сообщения. Получатель сообщения зашифровано. Производится запись журнал. Требуется проведение процедуры надзор. «Отлично!» — скучающим голосом произнес жеребец моим ртом. Я почувствовал, как мое копыто нажало на кнопку «Не глядя». Шум наушники сменился голосом. «Останусь со своими дядей и тетей Оранж!» Я сразу же узнала голос Эппл У него был странный тембр и охриплась, будто она долго плакала, но все слезы уже закончились. Мой хозяин схватил зубами карандаш и стал что-то калякать в блокноте. Я ощущала вкус ластика и чувствовала отметинки от зубов на древке. Я старался сосредоточиться на вкусовых, зрительных и звуковых ощущениях, старательно игнорируя другие. «Не слышно там что-нибудь?» Другой голос принадлежал Свити Нервный какой-то. Я беспокоенный. На экране передо мной появились еще строчки. Несанкционированное шифрование преодолено. Получатель сообщения. Пони совершенство. Контрлот. Приступить к анализу голоса. Мой хозяин звучно вздохнул и нажал другую кнопку. Затем он вернулся к записям, лишь краем глаза поглядывая на экран. Идет анализ голоса. — Нет, — строго ответил Эпл Блум. — Врачи говорят, что сестра выкарабкается, но... — Но что? — Свити Белль будто боялась услышать ответ. — В смысле, это же хорошая новость, верно? Что же так невесело? весело? Голос Эпл Блум стал тише. Я почувствовал, как слегка привстала. Очевидно, когда говорящие становятся тише, это хоть немного, но привлекает внимание. Тут слухи ходят. Признался Эпплблум своей подруге. Говорят, что, возможно, это был не такой уж и несчастный случай. «Что?» — ахнулась Быль. Ее голос упал до шепота. «Кому бы захотелось вредить Эпплджек?» Экран вспыхнул, быстро наполняясь новой информацией. Какой-то удаленный мейнфрейм только что определил говорящих и тему разговора. И теперь мой хозяин переключился все свое внимание на экран и наушник. Говорят, что это, наверное, кто-то из ее министерства. Свитебель молчала. На заднем плане я слышала чей-то плач, тихий и трогающие сердце рыдания. Я не могла определить, чьей это было стороны, но мне не пришлось долго гадать. Что там у тебя происходит? Ты откуда звонишь, Свитебель? У вас там все в порядке? А потом, будто тревожные мысли вторглись в ее голову. С твоей сестрой тоже что-то случилось? Что? А, нет, с ней все в порядке. Мы. мы в спа на листопадной. Рэрити здесь уже с полудня пытается остановить слезы, Флатершай. Что? Это за Джек? Голос Фетибальз звучал виновато. Нет, не думаю, что они уже знают об этом. Рэрити позвонила мне пару часов назад. Видимо, Флотершай пропустила свой еженедельный сеанс, и Рэрити отправилась ее искать. Она нашла Флатершай, свернувшуюся в уголке в своем офисе в Министерстве мира. Я точно не знаю, что произошло, но... Настала очередь Эпплблум. На что? Флотершай говорит, что Рейнбоу назвала ее предательницей. Что? Эпл Блум не смогла сдержать свой голос, как светебель. Я услышала, как кто-то на заднем плане что-то спросил. Голос Эпл Блум прозвучал мрачно, когда она ответила: Да нет, ничего, дядя Ронж. Это не из клиники. Это я со светебель говорю. Чуть подумав, она глубокомысленно добавила. Похож, Рэйти и Флатершай не смогут так сразу поладить. Блум заговорила громче, теперь обращаясь к Свитибель. Я должна идти. Твайлайт Спаркл может телепортироваться в любую минуту. Она пробудет с нами до тех пор, пока Ипелджек не окажется в опасности. Ты же знаешь, в какой хаос превращают эти телепортации работу местных терминалов. Думаю, я во сне такой могу придумать и получше. Кроме того, Скутала будет не себя, если узнает, что я говорила по незащищенной линии. Предательницей? Нет. Ну ты представляешь, и Блум, Рейн ее самая давняя подруга, а еще что хуже, она — носитель элемента верности. Видимо, Светибель это задела до глубины души. Это как если бы сама верность назвала тебя предательницей? — Интересно, как бы самой Рейн понравилось такое прозвище? Мрачно процедила Эппл Блум. — Да как вообще Рейн могла такое сказать? — Не знаю, — ответила Эппл обиженным голосом. — Я уже перестала пытаться понять. Я просто хочу, чтобы все это закончилось. Я понимаю. Все это. Иногда просто хочется зарыться в землю и переждать там всю эту дурацкую войну. Экран вновь вспыхнул. Передача прервана. Со стороны получателя. Идет анализ содержания. Записи присвоен приоритет Альфа. Требуется подтверждение памяти надзирающего. Пожалуйста, сообщите вашему администратору. Я почувствовала, как стою и сбрасываю наушник. От черт! Ненавижу экстракцию памяти, проворчал он тем, что ощущалось, как мой рот, чтобы они сгорели, те кобылы. Я вернулась в мир мрака и неимоверной боли, но хотя бы половая принадлежность восстановилась. Проглотив крик, я слабо улыбнулась Вильвиатремеди, обертывающую мою ногу лечебными ментами. Это ты умно придумала! похвалила Вильятремеди, левитируя пару восстанавливающих зелий из аптечки позади нее. заметив что своих аптечек на ней не было я оглянулась по сторонам я могла поклясться, что они у вильвет были до моей второй отключки а вот когда я очнулась невдалеке я увидела Каламити, который работал над ее сидельными сумками, заменяя поврежденные в битве на новые которые он раздобыл где-то что-то интересное спросила вильвет указывая на шар памяти я взглянула на шарик мысли которые он вызывал боролись за господство в моей голове. я уже ранее замечала намеки на то что в Министерстве технологий не все было гладко, но чтобы у кого-то из Министерства хватило упорства и ненависти к Джек, чтобы попытаться ее убить? Это поднимало конфликт на совершенно другой уровень. По времени этот разговор явно случился уже после смерти старшего брата Джек и ее усиления контроля над Министерством, возможно, даже после воспоминаний Снека. Появление нового поколения магически усиленных терминалов объясняло то, что мне удавалось находить рабочие экземпляры на пустоши. Если этот звонок произошел тогда, когда я предполагала, то это объясняло, почему большинство терминалов оказывались кусками разбитого хлама. Усовершенствованию подверглись лишь те, которые считались жизненно важными или принадлежали богатым и известным пони. Также я стала понимать, какие возможности увидела Гаудина-грузноперая в целом хранилище полном воспоминаний. Но эти мысли лишь уводили от главного. А самым важным было то... что Вильвет Ремеди не должна была увидеть это воспоминание никогда. «Да, там был скучный рабочий день какого-то жеребца», соврала я, подняв и шар в свою сумку. «Как там Грифина с переломом крыла?» «Какое-то время она не сможет летать. Ее травмы серьезнее, чем та, когда Каламити прострелили крыло», сказала Вильвет, посмотрев на Грифину. «Как только Вильвет отвернулась, я телекинезом отправила шар в полет. Если повезет, он упадет достаточно близко к маленькому Армагеддону. Устроенным нашим Дашитом, и ядовитая память сгорит в огне. Диджей по кое-что не договаривает, настаивала Блаквик, обращаясь к Стилхузу. Мой, закованный в металл компаньон Ох, так небрежно! Спросил о резне Гулей, устроенных на станции линии Селестии. Конечно, Гримстар хотел, чтобы они все были мертвы, однако некоторые из башни Тенпони были заинтересованы в том, чтобы решить все дружбой. Дружбой, сказал Стилхуз с оттенком отвращения и доверия. «С гулями!» Блэквин съежилась. «Да, знаешь я встречал нескольких гулей в свое время, и скажу тебе, они были более респектабельны, чем многие пони в пустоши». Тон, с которым говорила Грифина, давал понять, что есть что добавить, но она не хотела оскорблять Стального Рейнджера, который только что спас ее жизнь. «Они не такие, как зомби-пони. Хотя шериф Ротин Кейл уже скатывался в зомбичество, в этом я точно уверена». «Да?» — спросил Стилхуф с Тоном, Которой я начала узнавать. Я задавалась вопросом, должна ли я беспокоиться, угрожает ли что-нибудь Блэквинг и ее грифоном со стороны Стилхуза, А пони в башне Тенпони? Я так не думала, насколько хорошо я знала Стилхуза на самом деле. Как вообще кто-нибудь может его знать, когда каждая эмоция может быть просто хорошо разыгранным представлением? Ага. Шериф Ротинтейл не хотел такого сожительства, даже если некоторые пони из Тенпони были не против. У этого ублюдка был план избавиться от всех пони в башне и заселить ее для себя и своей банды. Блэквик с отвращением рубанул воздух. Там целая толпа зомби-пони в туннеле техобслуживания, рядом с башней. Он попытался заплатить нам, чтобы мы открыли старый вход в туннель и пустили их внутрь. Стилхуф смолчал какое-то время, затем спросил. Он пытался подкупить вас, чтобы вы порвали контракт? Он должен был знать, что честь грифонов не позволит вам принять это. Почему он не мог сам это сделать? Я видела, как Блэквин надулась от гордости. Дурак не смог бы. Открыть можно только изнутри. Ох, луна! Ахнул Стилхус. Я надеюсь, вы рассказали об этом шефу Гримстару. На клюве Блэквинг появилась гримаса. Вообще-то... Она опорыла землю когтями. Я не видела смысла в том, чтобы доводить все это до фанатизма, после того, как Тейла не стал. Правда в том... Что мы не шли внутрь с намерением прикончить кого-то еще, кроме него и его головорезов. Но чертово место обрушилось нам на голову в тот же момент, когда мы его прижали. У нас не было иного выбора, кроме как убить их всех. Стилхус хохотнул. Но никто не может вас винить. Но Гримстар должен узнать о потенциально опасной дыре в защите Танпони. Где находится этот старый ход в туннель, кстати говоря? Бучер отстегнул от себя боевое седло. с демонтированной аторелью и положила перед моими копытами. Я в недоумении уставился на нее. «Слушай, ты спасла наши жизни там, наверху. Мы благодарны тебе», — объяснила она. «Блэквинг, возможно, приняла бы тебя в почетные когти, если бы ты была хотя бы пегасом. Но, к сожалению, ты всего лишь единорог, который не умеет летать». Она ухмыльнулась. Я уставилась на до смешного огромную пушку. «Я не могу, правда». Пробормотала я, размышляя, что, черт возьми, мы будем делать с этой штукой, если я ее приму. Вам она нужнее. Да, но гораздо больше мне нужна моя жизнь. И она у меня все еще есть благодаря тебе. Когти Блэквинг всегда платит по счетам, И не отрицай, что вам она тоже будет полезна. Малышка Гильда пробьет дыру даже в щите Аликорна, если ты сможешь послать 4-5 выстрелов. Она подняла голову. Кроме того, была еще идея отдать тебе нашу броню, но она вряд ли подойдет пони. Каламити взлетел и завис, глядя на пушку. На самом деле, можно приделать эту крошку к боевому седлу Стилхуза. Куда? Огромное седло Стилхуза и так уже имело гранатомет с одной стороны и ракетную установку с другой. На спину! Каламити приподнял шляпу, явно довольной этой идеей. Конечно, придется сделать кормовым орудием, так что Стилхувзу придется поворачиваться хвостом к цели, чтобы стрелять из нее. Однако, если подключить к ней это шикарное заклинание прицеливания... Ну уж нет. Я поспешил остановить это безумие. Стилхувзу, если уж на то пошло, нужно было оружие меньшей мощности, чтобы он мог спокойно стрелять в коридорах. Нет. Как насчет того, чтобы вы просто оказали нам услугу? Я не очень люблю оказывать услуги, последствием которых может стать выдергивание перьев из моего хвоста. Блэквин наконец закончил разговаривать со Стилхувзом и вмешалась в наш разговор. Но если вы сможете придумать что-то более приемлемое к концу недели, мы все еще будем в этом районе. Бущер посмотрел на своего командира. Каков план? Она легла рядом со своим боевым седлом и стала затаскивать его на себя. Оно явно было слишком тяжелым, чтобы поднять его без телекинеза. Завершить контракт, доставить коды и получить нашу награду. После этого... Блэквинг обернулась и посмотрел на отставшего члена своей команды, который уже был больше похож на мумию, благодаря усилиям Вильветри Меди. «Во имя яйца!» — поклялась Блэквинг. «Я что-нибудь придумаю». Каламити расстроился, увидев, как Бучер снова нацепил на себя малышку-гильду. Даже не знаю, как мы найдем вас. Блэквинг выудил небольшое устройство из своей сумки. Оно было похоже на стелс-бак. Вот, это передатчик. Ты можешь подключить его к своему пип -баку для передачи и приема радиосообщений. Твой пип -бак не радиовышка, так что диапазон у него небольшой. Но если вы поймали наше сообщение, то уже знаете, на какую частоте насыскать. Я кивнула. перемещая его в свою сумку. Первым делом мне надо было восстановить матрицу заклинаний моего пипбака. Я могла сделать это через костюм Стилхуза, Так же, как до того, дело наоборот. Но это была непростая процедура, и я не могла сделать этого с такой ужасной болью. Или в темноте. Или, возможно, без праздничных менталок. Нет. Нет, я могу сделать это и без них. Даже если я не чувствую себя без них так хорошо. Я ведь делала это раньше, черт побери. Стил Хувс рысью догнал нас. Я хотела спросить его о несколько зловещем разговоре с Блэквинг, но он отвлек мое внимание. — За нами следят. Там спрайт-бот, который пытается одновременно привлечь твое внимание и не дать мне знать, что он здесь. — Наблюдатель. Извинившись и сказав, что догоню их, я отстала от группы. Конечно же, спрайт-бот подплыл ко мне, тихий как закат. — Привет, Литл пип. Наблюдатель пытался говорить так, будто он здесь случайно. Но, конечно, случайной эта встреча не была. Если бы это было так, то я сперва услышала бы музыку. Что вы делаете здесь? И что за взрыв прогремел недавно? Я задала себе вопрос, мог ли наблюдатель быть застенчивым преследователем, которого я со Стилховзом замечали раньше. Я решила проверить эту теорию. Ну, каламийте игрался с фейерверками, а Стилхуфз позволял тебе следить за нами весь день. — Так, как будто он не замечает, — сказала я мрачно. — А ты что делаешь? — Весь день? — Я не понимаю, о чем ты говоришь, Литл Пип. Я оказался здесь только что. — Ну, очень правдоподобно. — Неважно. — Мне нужна была его помощь. — Наблюдатель, мне нужна твоя услуга. Мне нужно, чтобы ты связался с Гаудиной и рассказал ей о когтях Блэквинг. Наблюдатель молчал долго, и я почувствовал необходимость объяснить. — Гаудина собирает грифонов, у которых сейчас нет контракта. «Блэквинг потеряла половину своего отряда в схватке с теми аликорными, а те, кто выжил, тяжело ранены. Им нужна помощь. Больше помощи, чем мы можем оказать. Мы надеемся, что Гаудина даст им хотя бы возможность». «Нет», — ответил механическим голосом Спрайтбот. — я сел от удивления. «Мы можем помочь им, или тебя заботят только пони». «Я помогал тебе раньше, потому что это спасало жизни, «А это не спасение жизни. Это больше похоже на... тщеславие». У меня есть причина держаться в тени. Каждый раз, когда я делаю это, я подвергаю себя риску. Ох, ради любви Луны. Я отвернулась от парящего робота. И вот тут наблюдатель меня удивил. Но ну хорошо. Я сделаю это ради тебя. Но ты должна сделать кое-что для меня. У меня для тебя есть задание. У тебя что? Я моргнула, повернулась и уставилась на спрайтбота. В башне Танпони есть черный опал. Он был украден у меня, и я хочу вернуть его. Любопытство, я спросила. Что такое этот черный опал? Это особый драгоценный камень. Как шар памяти, но используется в реколекторе. Прежде чем я успела спросить, что такое реколлектор, наблюдатель пояснил. Шары памяти хранят память, извлеченную из пони при помощи магии единорогов, зачастую извлеченную силой. Реколектор... Это зачарованная корона, которую кто угодно может одеть, когда захочет записать свои воспоминания. Или же вновь пережить уже записанные, даже если надевшие ее не единорог. Я кивнула. Это было очень полезным изобретением. Я подозревала, что, как и устойчивые к магии терминалы Apple Bloom, этот шаг вперед в развитии магических технологий был сделан перед самым концом. Иначе я бы натыкалась на них повсеместно. Итак... Ты хочешь, чтобы я взяла шар памяти, хранящийся в башне Тенпони, и принесла тебе? Я что, похожа на пони-курьера? Я рассердилась. Но если ты требуешь это взамен на услугу, то я это сделаю. Где эта штука находится? Я уверен, что он у этого пони-радиоведущего, диджея Пон-3. Верни его мне, и я передам твое сообщение. Стоп. Что? Наблюдатель хочет, чтобы я украл у хамыдж? Я? Я? Я чувствовал, как внутри все сжимается от ярости. — Оки-доки-локи, я посмотрю, что можно сделать. Мой голос был очень резок. — Но сперва ты отправишь это чертово сообщение. Спрайтбот завис, в то время как наблюдатель, казалось, обдумывал мое предложение. — Конечно. Доверие строится с обеих сторон. — Ну, может быть. Но наблюдатель просил меня предать пони, которая мне важна. А Хамейдж была важна мне гораздо больше, чем какой-либо пони, прячущийся за спрайт-ботами и требующий услугу в обмен на принятие мер во спасения. Я просто спрошу Хамейдж о черном опале, подумала я, вежливо. И если она скажет нет, значит наблюдателю не повезло. Вдруг меня поразила одна очень важная мысль. Мои глаза округлились, и я уставилась на спрайт-бота. «Что? Почему ты так смотришь на меня?» Ты до сих пор не исчез. Все твои предыдущие визиты заканчивались очень быстро. Правильнее сказать, каждый раз, когда я собиралась задать тебе вопрос, на который ты не хотел бы отвечать, твое время контроля с спрайтботом неожиданно заканчивалось. Но сейчас, когда тебе что-то понадобилось от меня, ты... Раздался электрический треск, и веселый марш, исполняемый на трубе, барабане и губной гармошке, палился из динамика спрайт-бота, покинутого наблюдателем как раз вовремя. и Я не купилась на это. Солнце поднималось, окрашивая облака великолепными цветами и погружая город в лабиринт теней. Я бы наверняка насладилась дорогой назад, если бы отсутствие моего лума не заставляло меня пугаться каждой тени и каждого угла, за которым мог прятаться враг, если бы моя передняя нога не пульсировала от боли. Если бы моя голова не гудела, а живот не скручивался и не сжимался, меня уже вытошнило всем, что и вообще когда-либо ела. Я пришла к заключению, что ненавижу лучевую болезнь. Сильно ненавижу. Башня Танпони, Хамейча, постель — все это казалось бесконечно далеким. и Меди разделила антирадин между нами, за исключением Стилхуза, перед тем, как мы попрощались с когтями Блэквинга. То, чего не хватило бы, чтобы очистить от радиации и нас троих, Пришлось разделить на шестерых. Вильветри Меди все уверяла и уверяла нас, что все будет хорошо, как только мы доберемся до башни, и она сможет пополнить свой запас. Хотя мы даже слова на эту тему не говорили. И это заставляло меня волноваться сильнее. Я старалась отвлечь себя размышлениями о шаре памяти. Они привели меня к мыслям о Министерстве военных технологий. А те, в свою очередь, заставили меня вспомнить о том, что сказал про Министерство Стилхус и о том, Кому они помогали? Такие компании, как Огненные Подковы, Четыре Звезды, Эквестрийские Роботы даже даже Стоилтек. Огненные Подковы. Там я впервые узнала, что не все в мире Эпплджек было хорошо. Эквестрийские Роботы. В действительности я не знала о них ничего, но подозревала, что ужасные мозгоботы — это их копыт дело. Четыре Звезды. Предатели, работавшие с лазутчиками зебр. Они были в значительной степени причастны к гибели миллионов пони. И Стоилтек. Я уже знала. как они работали, под руководством и поддержкой министерства. От размышлений меня отвлек вздох вельвет меди. Я отстала в равной степени из-за моих мыслей и из-за физического состояния. Я попыталась доскакать туда, где остальные присели за стеной, выглядывая из наполовину разбитого окна. Но через пару шагов покачнулась и обнаружила, что у меня еще есть что-то, что можно вытошнить. С отвращением вытирая остатки рвота с морды, Я подошла ко второму окну, не желая находиться слишком близко к остальным, после того, что я сейчас сделала. Рядом был металлический стол. Технически мы были внутри здания и смотрели из него. Я задержалась, чтобы открыть стол и найти в нем дюжину бутылочных крышек. Мой затуманенный мозг задался вопросом, почему я нахожу крышечки в местах, подобных этому. Столы, корзины для мусора, шкафчики, шкафы для хранения. Какому пони придет в голову хранить деньги, В абсолютно случайных местах. Какие мысли должны быть в его голове? О, смотри! Стол посреди пустыни. Давай положим туда несколько крыжек. Не очень много. Как раз, чтобы хватило на бутерброд. Я потрясла головой, пытаясь избавиться от Путина нелепых мыслей. Тупая боль сдавила мой череп, давая понять, что этого делать не следовало. Смахнув слезы, я выглянула на улицу. Я услышал странные звуки, прежде чем увидела источник. А когда увидела... Глаза мои округлились от удивления. Мгновение спустя шар зеленого пламени осветил улицу, и огонь жар Феникса сжег кровокрыло. Я стояла, разинув рот. Не все мои компаньоны стояли и просто смотрели на происходящее. К великому нашему удивлению, Вильвет Ремеди пролевитировала боевой дробовик и стала прицеливаться через окно. Вильвет Ремеди никогда не вступала в битву первой. Список существ, против которых она готова была применить силу, со смертельным исходом, Роса теперь включала ликорна. Но это всегда происходило в порядке самозащиты или защиты других пони. Когда я увидела Вельвет, занимающий боевую позицию и направляющую дробовик в сторону воздушной схватки, я невольно вспомнила слова Монтера и Джака и подумала, неужели я медленно теряю ее под влиянием эквестрийской пустоши? Неужели она теряет саму себя? Вильвет Ремеди подождала, пока жар Феникса полностью не закроет тело кровокрыла. Бах! Гигантская летучая мышь с пронзительным визгом упала на землю. Вельвет Емеди навела оружие на другую тварь, поджидая удачного момента. Летучие мыши не собирались прощать ей это. Одна из них резко рухнула вниз, пикируя на мою подругу. Двойной выстрел Каламити сбил ее, и кровокрыл упал прямо у копыт Вельвет. Небо озарилось зеленой вспышкой, когда жар Феникс попыталась подлететь сзади к нападавшим. Один из кровокрылов развернулся и столкнулся с величественной зелено-золотой птицей. И оба они влетели внутрь доставочного фургона, круша полки с испорченными книгами. Часть меня подумала, что книги, наверное, везли в библиотеку имени Твайлайт Спарк. Феникс был прижат кровокрылом. Я видела, как отчаянно он пытается выбраться. Другой кровокрыл подлетел ко входу в фургон и тут же быстро отлетел назад, так как Феникс выпустил в него зеленое пламя. Прекрасное создание издало печальный крик, когда кровокрыл поднял свою голову, намереваясь спиться зубами в птицу. Второй кровокрыл... Спустился к входу. «Литл Пип!» — в панике закричала Вильвет Ремеди. «Твоя зебринская винтовка!» Я в замешательстве смотрел на нее, пока мой лишенный праздничных менталок мозг пытался понять, что она хочет, чтобы я сделала. Вильвет Ремеди не собиралась ждать. Ее рук засветился. Она вытащила винтовку из державших ее ремней и начала безостановочно палить в заднюю часть фургона. Через секунду все внутри фургона было в огне. Кровокрылы завизжали в вагоне. Один из них споткнулся, пытаясь идти на своих горящих крыльях. и рухнул на улице. Больше ничего, ни жар Феникс, ни второй кровокрыл не выбрались из огненной печи, в которую превратился фургон с книгами. Я переводила взгляд с фургона на вельвет Ремеди и обратно, но вельвет одарила меня странным взглядом, а затем уставилась на огонь. Я собиралась закончить мысль, когда струя пепла вырвалась из пламени. Пепел закружился в утреннем воздухе, ловя лучи солнца, пронзавший постокалиптический пейзаж города. и закручиваясь на своем собственном ветру. Затем, со слепляющей вспышкой изумрудного света, появился Феникс. Вельвет Ремеди издала радостный визг. Она смотрела, как странное, но великолепное существо трижды описало над нами круг, оглашая окрестности мелодичными криками, а затем улетела. Возвращая зебринскую винтовку ко мне, она ухмыльнулась. — Не такое отношение к превращению в пепел, помнишь? Конец первой части.